Так эта мысль, еще неосознанная, или страх, или надежда, столь же безотчетная, лишилась Эди бдительности. И стоя у стола, катая в сильных пальцах незажженную сигарету, она уже понимала это. Но монета упала в щель, и, глядя на вилле, вы видели, как приходят в действие колесики и шестерни, и конфетки перекатываются с места на место». То сказал, спросил Вильди. Снова. Что ты не будешь губернатором? выпалила Седди лёгкомысленной скороговоркой. Но она кинула на меня взгляд, и это был, наверное, первый и единственный сос в жизни Седди Бёрк. Каши выварила она, и он собирался её расхлебывать. Вильди неотрывно смотрел на неё, наблюдая, как она.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 Секунд тридцать он смотрел на нее, и в комнате не раздавалось ни звука, только его дыхание. И я его слушал. А затем Вилли сказал, «Надул».